Об авторе. Можно сказать, что Бенедикт Джека стал писателем случайно, когда он в 19 лет сочинил свой первый рассказ, сидя в школьной библиотеке. С тех пор он успел изучить философию в Кембриджском университете, пожить в Китае и вернуться в Лондон, поработать государственным служащим, школьным учителем и даже вышибалой в ночном клубе, а потом заняться Юриспруденцией. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ, ноябрь 2018 года. Звукрежиссер Наталья Веселкина читал Кирил Петров.